Глава 8. Воздушное пространство Средиземного моря. Что там, капитан? Мы подошли к командиру судна. Вероятнее всего, пираты, ответил тот. Но вы не переживайте. Наше судно одно из самых быстрых, поэтому нам главное не попасть в сферу. Что он имел в виду, я прекрасно понял. Если кораблей пять и более, то они могут замкнуть один корабль в так называемую сферу, то есть будут находиться с разных сторон. Когда шесть кораблей и более, то сфера получается полной. И вот, словно по заказу, именно шестерка кораблей летела нам на перерез. Капитан начал отклоняться от нашего маршрута, в сторону Африена, куда мы не спешили попадать. Всё дело в том, что после смерти родителей Айвинель, мы понятия не имели о том, что там происходит. Поэтому и рисковать не хотели. Война гражданская началась, или толкуты появились, или еще что. Но мы надеялись обогнуть страну по воздушному пространству Средиземного моря и выйти к нашему острову. Сейчас же нас вынуждали лететь туда. Два дирижабля у них скоростные и превосходят нас в скорости, доложил кто-то из наблюдателей. Даже не представляю, сколько хозяин заплатил за них. Как они будут действовать? Задал я интересующий меня вопрос. Скорее всего, стандартная схема. Подойдут с двух бортов и будут атаковать. Или могут пойти на абордаж, если у них достаточно опытные и капитаны, и сами абордажные команды. Точнее, сначала все равно будет атака магией, чтобы разрядить накопители щита, а потом абордаж. Я спросил, как это происходит. И мне начал отвечать командир противоабордажной команды, в подчинении которого было всего 10 воинов. Оказывается, очень опытный капитан может подвести свой корабль так близко, что вторгнется в пределы защитного барьера, который такую массу просто не сможет выдержать. И там уже происходит сцепка двух гондол и непосредственно сам абордаж. Если стоит вариант самого мощного щита, то он сдержит такую массу. Вот только накопитель. разрядится очень и очень быстро. А если атака будет с двух сторон, то практически в течение одной минуты. Конечно, на суда, перевозящие правителей, герцогов и некоторых особо богатых графов, ставят очень мощные и дорогие накопители, которые могут выдержать дольше. Но и пираты на них не нападают, да и без охраны те не летают. Воин оказался прав. Нас догнали и начали атаковать. Вот только наш капитан совершил быстрый маневр подъема, расходуя запасы энергии. Зато он проделал это настолько профессионально, что часть атакующих заклинаний пиратов попали друг в друга. вот только жаль, что подобные действия нельзя проводить часто. Иначе никуда не долетим из-за разряженных накопителей. Мы все втроем направились на правый борт и спустились на орудийную палубу, дождавшись, пока нас снова нагонят, Я принялся анализировать атаки, а затем у меня созрел план. Все атакуют после моей команды, приказал я магу и пяти расчетам магических пушек. Мы же Саиви приготовили по огненному копью. По моей команде произвели атаку, а мы ударили в двигательную установку. Шижи применила ледяное копье, которое скорее напоминало остро заточенное ледяное бревно. Первый залп ничего не принес, Второй тоже. Шекс дал я команду в пятый раз. Командовал я на своем языке, поскольку слово было коротким и вероятность одновременного реагирования возрастала. И вот сейчас наконец-то получилось, как я и хотел. Основной залп, мгновением позже наша Сави атака на двигатель и атака ши. Но сейчас Ханька прекрасно подгадала момент, и ее атака совпала с нашей. Одновременно столько заклинаний щит пирата выдержать не смог. Их дирижабль дернулся и начал быстро отставать. Конечно, большая заслуга в этом Ши с ее мощнейшими атаками. Но девушка молодец, поняла мой замысел и сумела подгадать время. Как у вас получается так атаковать? спросила она. Все выстрелы попадали в одно и то же место. Ши, ну должны же быть у нас какие-то секреты, улыбнулась ей Эльфийка. Когда мы перешли на другой борт, сражение закончилось. Второй пират, видя наш успех, предпочел ретироваться. Мы же с чистой совестью отправились отдыхать. До Канарии мы долетели уже без происшествий. На подлете нас встретил дракон, но почувствовал меня и начал сопровождать дирижабль. Вскоре к нему присоединилась вторая дракона. С таким эскортом мы и приземлились в порту. Раеш, Айви. На нас налетел маленький светловолосый вихрь. Алинка прыгнула на нас, уцепившись руками за мою и Эльфийкину шеи. Оторвать ее сразу не удалось. Поэтому мы еще минуту стояли, выслушивая ее очень быстрый рассказ. Остальные встречающие, среди которых я заметил верховную жрицу, родителей Иоэль и главу рода Жерналь, просто с улыбками ожидали окончания нашей встречи. Отсутствие родителей моей жены лишь подтвердило то, что она почувствовала их смерть. И тут позади нас раздалось тихое рычание и шипение. кое как развернувшись, поскольку Алина не отпустила ни меня, ни жену, мы увидели, как Тираж, оскалившись, смотрел на дракона, а та, в свою очередь, с аналогичным оскалом, уставилась на него. Да что они себе позволяют? мелькнула у меня мысль. А в следующее мгновение: Старая обтрепанная ящерица, ты еще жива? Я понял, что это слова моего кота. Старый облезлый кот. Как ты здесь очутился? Это шаса. Ха. Как говорят здесь в одной стране, я не лыком шит. Не то, что некоторые. Да я сейчас твое не лыко быстро в лыко превращу. И после этих слов они сцепились друг с другом. Вот только никакой их агрессии в отношении друг друга я не чувствовал. Комок из огромного кота и дракона покатился по земле. Вот только я успел заметить, что дракона успела сложить крылья, чтобы не сломать. А метаморф чуть притормозил, чтобы та успела это сделать. Во время их типа боя ни один ни вторая не пустили в ход когти, а их укусы зубами не причиняли друг другу вреда. Они же раздерут друг друга. В ужасе прошептала Алинка. Нет, успокоила ее Айвинель. Больше всего это напоминает встречу друзей очень старых друзей. Дополнил я ее слова, которые не виделись несколько тысяч лет. В первые секунды ссоры от Эльварки пришла волна недоумения и опаски за жизнь друзей. Но потом она сменилась удивлением и в конце концов интересом. Я понял, что она перешла в боевой режим и сейчас видела то же самое, что и я, находящийся в состоянии измененного сознания. А вот слова наших друзей друг другу заставили меня заподозрить, что они знакомы уже очень давно, вполне возможно, со времен войны богов. И что же это получается? А выходит, что оба они очень непростые и разумные. В это время Тирыш запрыгнул на спину Шасси, обхватив ее лапами и вцепившись в шею клыками. Вот только дракона вместо того, чтобы попытаться сбросить его со спины, Взмахнула крыльями и стала подниматься вверх. Поднявшись высоко в небо, она перевернулась, и наш котяра полетел вниз, широко растопырив лапы в стороны. Ах, тихо вскрикнула молоденькая жрица. Он же разобьется!» — И прикрыла глаза ручками. Тирыш падал, а Шасса, махая крыльями, опускалась немного выше него. И когда до земли оставалось всего ничего, она сделала резкое пике вниз подхватив на свою спину метаморфа. И только когда они приземлились, девочка открыла глаза. Давно я так не веселился и не летал, услышал я мысль котера, который с довольной мордой шел к нам. Ах, давно не веселился, возмутился я. Ой, он остановился, уставившись на меня. Ты меня слышишь? И ваш дружеский разговор тоже слышал. Я постарался как можно более язвительно передать свою мысль. Наконец-то. Прорыв. Это уже шасса. А то я не знала, как же пробудить эту твою способность. Какую способность? удивился я. Ментальное общение, ответила она. И не надо говорить, что мы общались. Для этого и мне, и Тут она запнулась, но продолжила быстро. Тирышу необходимо было поддерживать ментальный канал связи, иначе никакого разговора не получалось. А сейчас ты сам сумел его создать. Запомнил, как это сделал? Или хотя бы ощущение. В это время они подошли к нам. Алинка, чуть отступив нам Сайви за спину, неуверенно произнесла: "Тирыш?" И с криком "Тирыш, покатай!" бросилась к нему, сразу попытавшись залезть на спину. И такое у него стало вымучено страдальческое выражение морды, что захохотали все присутствующие. Девочка все таки сумела залезть ему на спину и с гордым видом посмотрела на нас. Может быть, представитесь, наконец-то, кто вы на самом деле? И мне, и Айвенель тоже. Эльварка уже сняла свой защитный амулет от ментальных воздействий и теперь требовательно смотрела на них. После моих эмоций, того, что видела, и пары сказанных мною фраз, она жаждала присоединиться к нашей беседе. Представляю вам старейшину рода драконов Шасу Айшисиалшс представил метаморф дракону полным именем. Представляю вам старейшину рода Шридар Инрадоо Дуара Хигаршовкудар. Вторила ему Шаса, представив нашего кота истинным его именем. Мы потом с вами поговорим, и вы расскажете, кто вы и откуда, сказал я им. Пошли, я махнул рукой, показывая всем, что можем идти. Алинка же с довольным видом продолжала оседлывать кота. Раеш Айвинель, глава клана Серебряные струи поприветствовал нас, взяв на себя обязанности вести разговор. Вы уж простите нас за то, что мы прибыли без приглашения, но обстоятельства вынудили нас искать защиты здесь. Шасса и ваша жрица одновременно с этими словами он посмотрел на Алинку. Любезно разрешили поселиться у вас всем эльваре, которые остались живы. Позвольте представить вам нашу спутницу. Я взял ханьку под руку, чтобы было понятно, о ком идет речь. Сиши из императорского рода китайской империи. Когда стали подходить к нашей столице, то заметили, что число жителей возросло многократно, особенно детей разных возрастов. И в глазах некоторых стоял страх. Вероятно, это те, кто уже успели встретиться с войной. Вальтиан, как звали отца нашей подруги Юэль, по пути кратко ввёл нас в суть дела сообщив о событиях во Фриене. У вас тут даже дышится свободнее, сказала Ши, вдыхая воздух полной грудью, словно в намерении подтвердить свои слова. Супайчи здесь нет места, сказала верховная жрица Эльвари. Пеленасупайче? спросила девушка. Что это? Илиянель принялась просвещать девушку в этом вопросе. Я же Со все возрастающим удивлением, которое стремилось перерасти в изумление, рассматривал строящуюся столицу. А на улицах дети, дети, дети. Да, когда отец и Уэль сообщил, что владыка приказал эвакуировать детей на остров, я просто не ожидал, что их окажется настолько много. И даже в нашем Сайвенель дворе, да и в самом доме бегали детишки пяти-семи лет. Господин, госпожа, обратился к нам Шитиан журнал. Я взял на себя смелость в ваше отсутствие поселить часть детей в вашем доме. Вы сделали все правильно, Шитян, сказала моя жена. Вошли в дом, где направились сразу в гостиную. Ши, обратился я к Ханке. Мы сейчас будем обсуждать дела клана, и тебе это будет неинтересно, поэтому можешь походить по городу и посмотреть, как мы живем». Она сверкнула глазами, но ничего не сказала, только резко развернулась. Так что ее собранные в хвост волосы пролетели в паре сантиметров от моего лица. Там все уже сидели. И я примастился рядом со своей супругой, обняв ее, А девушка прильнула ко мне. Отец Иуэль только улыбнулся на такое наше совсем не эльфийское поведение. Вы можете мне сказать, как погиб мой отец? Задала вопрос моя половинка. А, новый неизвестный враг стремительно продвигался к столице Африена. Начал рассказ глава клана Серебряные струи. В последнее время перед нападением владыка его супруги и наша верховная жрица чувствовали беспокойство, поэтому приказали эвакуировать всех детей и часть воинов к вам на остров, но не успели. Твари повалили из джунглей, подняв очень много нежити. Часть эльвари, которые находились в оппозиции к владыке, перешли на их сторону. Я так понимаю, что не все Задал я вопрос, когда в рассказе появилась пауза. Больше половины, но ненамного», — кивнул он. Из тех, кто отказался, враги сделали нежить. Но оказался один нюанс. Сила богини значительно усиливала мощность заклинания. Если наравне с магической энергией в заклинание добавлять и ее. К сожалению, это умеют делать только архимаги. Леонель кивок в сторону верховной жрицы, И ее подчиненные постоянно благословляли простых воинов и передавали силу магам. В итоге вся энергия, запасенная храмом, ушла на это. И тогда владыка приказал передавать ему силу Милорнов. Мы до сих пор не знаем, что он сделал и откуда у него подобные сведения. Но в него и его жен устремился бурный поток. Продолжил рассказ Жрица. Я не могла остановить его. А оторвать руки мне мешал сам владыка. А потом и женщина задумалась, вспоминая произошедшие события. А потом мы увидели рождение легенды. Теперь уже Вальтиан перехватил нить повествования. Рыцари богини. Все, как описано в древнейшем манускрипте. Сияние их было подобно весенней листве. Голосах был подобен гласу богини. Отвагу Бесстрашие и непоколебимую волю вселяли они в сердца воинов, сражающихся вместе с ними. Мы так и не знаем, откуда владыке стало известно о ритуале, ведь эти знания утеряны. Он взял с собой только триста воинов, с которыми ушел сражаться с врагом. У меня вообще создалось впечатление, что он точно знал, куда надо идти. Мы же едва поместились в дирижабли. Да и то, Пришлось сидеть друг у друга на головах. Еле-еле накопителей хватило, чтобы долететь до острова. Хорошо, что летающих тварей нет. Это ненадолго, возразил я ему. Скоро появится Ктулсаатхе. Я так понимаю, вы знаете, что это за враг и откуда он взялся. Знаю, кивнул я. Слушайте. И я рассказал все, что мне было известно. Когда разговор коснулся боевых умений, то Вальтиан пригласил еще троих эльварей. Как я понял, это отличные командиры, которые задавали мне столько вопросов, что наполовину я ответить не смог. Но даже той информации, что я выдал, они были очень рады. После окончания моего рассказа они ушли думать над новой тактикой противостояния. Покинули помещение и другие. А остались только мы, Дочитакин и варталь. Райш Айвинель обратился к нам отец нашей подруги. Необходимо как можно скорее принести клятву верности тебе. Мы решили, что клан должен быть только один, твой. И все рода принесут тебе клятву вассалитета, чтобы в дальнейшем избежать того, что произошло в последние годы. Мы согласны, одновременно ответили мы. Тогда я и мои супруги займемся подготовкой. Думаю, недели будет достаточно. А теперь расскажите о своих приключениях. И кто это с вами? У меня, глядя на него, язык не поворачивается назвать его животным. Мы с Айви решили рассказать все без утайки. Причем не только о приключениях, но и о моем происхождении. Эльвари очень серьезно отнеслись к появлению в этом мире нового врага, и еще серьезней к их богу. Они сразу начали утверждать, что вселился в жреца именно он. А вот про наше чудесное бегство ничего сказать не могли. Разве что подтвердили слова Айви, будто это работа моего знакомого бога. Вот только я не верил в это. Нечто сидящее глубоко внутри меня не соглашалось с такой постановкой вопроса. Закончив разговор, мы вышли на улицу. Тирыш, только завидев нас, побежал в нашу сторону. А на спине его сидело уже три ребёнка. Алинка своего места не отдала. Зато позади нее примостились два эльвари: мальчик и девочка. "Когда мы отсюда улетим?" первым делом спросил метаморф. Я пересказал его вопрос Айви, и мы рассмеялись, потому что в ближайшее время никуда не намерены уходить. Дети слезли с него, и мы направились к драконе, которая все так же отдыхала у посадочного поля. Усевшись рядом с ней, Я потребовал рассказать о себе и обо всех событиях, произошедших с момента их расставания. Естественно, получить ответы на все интересующие меня вопросы я не смог. Некоторые вещи они сами не знали, а в отношении других сообщили, что мне их лучше не знать, вроде бы как для моего лучшего саморазвития. Дескать, эти знания только затормозят меня, а другие вообще знать не положено. Но узнали мы все таки много. Во-первых, о сроке жизни. Я уже было подумал, что все драконы, и Ишридар, и Нрадо, живут по нескольку десятков тысяч лет. Но оказалось, что это не так. Это прерогатива только старейшин. А все потому, что они являются первыми представителями своих рас, и связь их с создателями невероятно тесная. Даже в отсутствие своих богов, как сейчас произошло у Шассы, срок их жизни по-прежнему остается очень большим. Все остальные представители их родов живут в пределах 300-400 лет. Во-вторых, о войне богов сообщили тоже не очень много. Сказали, что именно тогда они и познакомились, но умолчали как об обстоятельствах, так и о подробностях, особенно в отношении своих создателей. Ктолхуты это действительно их старые враги, еще с тех времен. Битва за этот мир была очень жестокой. В схватке сошлись боги, и богиня Эльвари была убита. Поэтому и отсутствует в Милорновых храмах ее свет. А вот про кристалл, который связан с еще одним высшим существом, говорить отказались напрочь. Даже имя богини не стали сообщать. На подготовку ушла не неделя, а декада, которая все равно пролетела очень быстро. Да, отец Иоэль, узнав, что клан мы не создавали, Сказал, что перед церемонией клятвы необходимо объявить о его создании. О названии клана мы вообще даже не думали, поскольку Айвенель сразу предложила название моего дома, точнее, не именно его, а созвучное с ним в эльфийском языке. Скрытые во тьме. Когда сообщили его родителям Иоэль, они почти сразу сказали, что оно очень подходит. И вот сама церемония. Проходила она, естественно, в храме И свидетелями, имеющими право, были верховная жрица Эльвари Леонель и молоденькая жрица, пока еще неизвестной богини Алина. Я, глава рода Арешхилса, объявляю о создании клана Скрытой во тьме. Подтверждаю, сказала Леонель и сотворила сложный рисунок, в результате которого от ее ладони отделилось яркое зеленое сияние и окутало меня с головы до ног. Подтверждаю произнесла Алина и повторила жест Эльварки. Вот только после ее действия меня окутало синим сиянием. Еще одним результатом была легкая щекотка по всему телу, показавшаяся мне во втором случае более ощутимой. Верховная жрица научила этому ритуалу девочку, надеясь, что поскольку она сумела получить благословение другого высшего существа, то и ритуал Эльвари будет действовать в руках и устах Алины. Женщина оказалась права. После этого начались клятвы глав родов. И первым, что естественно, вышел отец Иоэль. Я, глава рода Кенварталь, клянусь в верности. Всего сохранилось пять родов, за исключением уже давшего клятву рода Жерналь. После церемонии устроили небольшое празднество, чему больше всего обрадовались дети. Уже поздно вечером мы отправились спать. Зов я почувствовал сквозь сон и не успел отойти от него полностью, как в голове раздался голос Тирыша. Вставай скорее, Ктулхи атакуют. Я постарался убрать эмоции, но куда там. Моя супруга уже смотрела на меня, ожидая разъяснений. Пришлось быстро ввести ее в курс дела. До берегового города, куда направились ктулхуты, я долетел на шасси вместе с Ши. Айвинель же осталась в городе просто почувствовав, что я ее никуда не пущу. По пути драконов вела меня в курс дела. Ее соплеменники следили не только за территорией вокруг острова, но и за побережьем Африена. Вот они и увидели, что у берегов материка собрался флот в десять кораблей, который направился в нашу сторону. Один из драконов пролетел на бреющем полете, рассмотрев тех, кто там находится. За это он получил пару попаданий. Зато можно смело утверждать, что на судах враги, среди которых и Ктулхи с подручными, и нежить с личами, и Эльвари со своими магами. Я поинтересовался, почему они не летят на дирижаблях, но дракона ответить не смогла. Подлетая, я увидел на горизонте появившиеся корабли. Что решили? спросил я двух находящихся здесь командиров. Надо обязательно встретить их магией ещё в океане. Вот только маги у них на кораблях наверняка тоже есть, ответил один из них. Зато мы можем объединиться в круг. Ши, умеешь это делать? Плохо получается, поморщилась девушка. Я очень быстро создаю заклинания и не умею хорошо контролировать, если снижаю скорость. Давай попробую передать тебе силу богинь, сказала находящаяся рядом Лионель. Она подошла сзади и со словами начала свое священное действие пять раз пробовали, но уши ничего не получалось. Она чувствовала неизвестную ей энергию, ощущала расходящееся от нее тепло, но обуздать этот, как она сама выразилась, шар не получалось. Ханька искренне очень расстроилась, узнав, что с помощью этой силы можно значительно усилить действие чар в отношении нового врага. А после пленения и знания того, что с ней хотели сделать, ее ненависть к ним скаканула на недосягаемую высоту. Они выстроились клином. Передал я командующим полученные от шаса сведения. Сейчас два дракона постоянно находились в воздухе, с безопасного расстояния наблюдая за врагом и передавали сведения своей старейшине, которая сообщала их мне. Прилетели еще воины на дирижабле, а вместе с ними и тираж. Тогда план такой. После совсем короткого обсуждения начал отдавать команды Кухриан. Вы. Он поочередно выделил четырех магов, которые умели оперировать силой богини. Делайте круг и творите самое мощное и разрушительное заклинание, применимое на море. Ты. Он посмотрел на Ханьку. «Создаешь свое самое разрушительное и отправляешь следом. Хочу немного подправить план, сказал я ему и, повернувшись к магам, добавил: Кто будет ведущим? Сними защитный ментальный амулет и открой свой разум, если имеешь врожденную ментальную защиту. Маг, не раздумывая ни секунды снял амулет и повернулся ко мне, делая приглашающий жест. Я потянулся к нему и остановился. Я снова продвинулся вперед в плане одновременного контроля двух своих состояний. Сразу нырнул в ментал и сохранил реальность в сознании. Пусть не на самую глубину вкился, но все равно прекрасно понимал, что сейчас не являюсь сторонним наблюдателем, как было ранее. И я попробовал войти в состояние измененного сознания. И у меня это получилось. Понятное дело, что во время ментального сражения проделать это не смогу, только отстранённо наблюдать. Но сейчас мне это и не нужно. Коснулся мыслей мага Дай полную информацию о готовящемся заклинании. Передал я ему свою мысль. Повернулся к девушке, встретив ее прямой взгляд. Вот только чувствовал исходящее от нее сильное смущение. Потянулся к ней и легко установил связь, передав ту же просьбу. Маги объединились в круг, начиная создавать заклинание Водная торнадо. Этокий смерч, поднимающийся из воды в небо. Ханька же решила создать огненную стену, но не стандартное заклинание, а несколько модифицированное. Появлялась стена всего в 20 метрах от девушки, но на высоте 10 метров. Затем двигалась так же, и потом резко падала вниз до любой поверхности. Как сказала Ши, после падения с высоты в океан, она не только продолжит движение, пусть и недалеко, но и поднимет огромное облако горячего пара. Кстати, по этой причине Наш командующий приказал двум оставшимся магам просто запустить банальный ветер, чтобы отнести его в сторону врагов. Начинайте. Отдал я приказ ведущему круга магу. Начинай. Передал мысль Ши. Я внимательно наблюдал за приближающимися кораблями, постоянно анализируя расстояние и вычисляя место их встречи с нашими заклинаниями. Уже непосредственно перед созданием круга к нам подошла Алина прилетевшая на второй драконе, и с серьезным видом заявила. Она сказала, что и я, или Лиянель должны встать в круг. Никто спорить даже не подумал, и только ведущий Макс спросил, имеет ли значение, где именно они должны находиться. Девочка растерялась, поскольку ее госпожа ничего не сказала. Но тогда уже сам Макс сказал, что лучше им стать друг напротив друга. Вот теперь они вшестером ожидали моих команд. Атака передал я мысль магом. И в ста метрах от берега вода забурлила, затем начала движение по кругу, которое все ускорялось и ускорялось. Вот уже появилась настоящая водная карусель, и в следующее мгновение огромнейший столб воды поднялся вверх и понесся в сторону судов неприятеля. Атака, передал я приказ ши. Вот только миг назад Можно было спокойно наблюдать за водной стихией. А сейчас в десяти метрах, даже немного выше, появилась стена ярчайшего пламени. Миг, и оно устремилось за торнадо, стремительно догоняя его. Два оставшихся мага создали свои заклинания. Да еще настолько качественно, что на поверхности океана появились буруны, бегущие в сторону врагов. И спустя пару мгновений Торнадо достиг цели, а в следующий миг огненная стена рухнула в воду. Атлантический океан. Воздушное пространство вблизи острова Гран-Канария. Когордан Шмехель до сих пор пребывал в сильнейшем гневе на давних врагов, а ненависть и злоба к ним захлестывала через край. В кои-то веки у них появился аватар их господина, причем в том далеком мире, где они влачили жалкое существование. И вот, спустя многие тысячелетия ожидания, господин явился и повел их в новый мир. Правда, с его слов, они некогда уже были здесь. Но им пришлось уйти. Когда он впервые сюда попал, этот мир поразил его своим магическим фоном, который не давал творить заклинания. Но когда в него вошел аватар, тот смог все исправить. Пусть не до конца, и чары получались такими, словно кто-то мешал их творить. Но главное, что армию нежити можно было создавать. И они отправились в столицу ушастых, чтобы стереть ее с лица земли. Там их аватар встретился с рыцарями своего врага. Но никто не ожидал его проигрыша. Это событие сначала потрясло всех, а затем наполнило сильнейшей ненавистью ко всему что было связано с богиней Флорани Антель, и было вынесено решение, что всех Эльварий, даже перешедших на их сторону, рано или поздно надо превратить в нежить. Сейчас же их использовали для нападения на остров, где скрылись остатки их расы. Кугордан Шмейхель в данный момент находился в центре клина, руководя другими ктулхами, находящимися на остальных кораблях. На его судне ушастых не было только его подручная и нежить. Практически все они находились на первых трех кораблях. План был прост. На первом корабле находился очень мощный негатор магии, в задачу которого входило рассеивание всех атак на море. А то, что их будут атаковать, он нисколько не сомневался. А вот и начало. Он почувствовал отголоски мощного заклинания. Водяной торнадо впечатлял, надвигаясь огромным столбом и перекрывая чуть ли не весь обзор. Вот сейчас это очень сложное плетение будет разрушено, и на берегу начнется сражение между ушастами. К тому моменту, когда они высадятся, будет уже много трупов, которых можно поднять в виде нежити. Он не видел больших трудностей. Даже драконы не были им страшны, тем большее недоумение вызывали слова аватара, который заявил, что на острове скрывается еще один сильный враг, с которым могут возникнуть проблемы. Внезапно возникло чувство опасности, и он сразу же приказал сбросить ход и как можно скорее поворачивать назад. Интуиция спасала его столько раз, что он в любой ситуации, какой бы безопасной та ни выглядела, всегда слушался ее. Вполне возможно, благодаря этому он достиг высшего уровня, имел 15 подручных. Ранее подобное считалось невозможным, а сейчас их пятеро. И все они перешли в этот мир. Магические двигатели отключили, и судно начало отставать. В это время заклинание врагов достигло острия клина, на котором уже задействовали негатор, и продолжило свое движение. Невероятно, но артефакт только уменьшил силу заклинания, которое просто разметало первые три судна. А вслед за ним Ктулх увидел огненную стену которая приблизившись рухнула в воду, подняв клубы горячего пара и даже двинулась дальше. Но самое главное, он понял причину того, что негатор не смог разрушить заклинание. Вмешательство высшего существа. И это совершенно точно не богиня Эльвари, которая мертва. Это сила живого бога. Стали понятны ему и слова аватара о том, что здесь скрывается сильный враг. Он начал мысленно связываться с другими Ктулхами, отдавая приказ на отступление. К войне за остров необходимо подготовиться, и без Ктулсаатхов здесь не обойтись. Из за подни смогли уйти только пять кораблей. Остров Гран-Канария. Я даже не ожидал подобного эффекта от вхождения в круг магов-жриц. Там на кораблях маги наверняка ставили защиту, особенно при приближении к ним врагов. Да, их действия уменьшили силу заклинания, но больше ничего сделать не смогли. И торнадо распался, исчерпав вложенную в него энергию. А от заклинания Ханьки там вообще все заволокло туманом с температурой кипения воды. Ктулхут, командующий войском врагов, приказал отступить и правильно сделал. Возвращались мы на дирижабли, где Алина поведала нам свою часть истории. Она находилась в храме Где кроме нее были чуть ли не все дети, которые вознесли хвалу богиням. А потом у молоденькой жрицы перед взором появился состоящий из эльфов круг и желание встать вместе с ними. Было еще что-то, и понять это она сначала не сумела, но увидев свою наставницу, сообразила. Еще она добавила, что с приходом Ильвари с континента ее госпожа чувствуется более отчетливо. После возвращения Мы отдали должное в храме и направились к себе домой, где заняли небольшую комнатку. Меня же ожидало одно дело, идея которого посетила во время сражения, а именно переделка заклинания поднятия архилича. Не для того, чтобы поднимать снежить, а чтобы перехватить управление или упокоить. Вот этим я и занялся. Войдя в состояние измененного сознания, я занимался переделкой блока плетения отвечающего за связь с некромантом. Сделал три варианта перехвата контроля и столько же отрезания от некроманта. Вроде как обещающих сработать, но проверить было негде. И одно по упокоению. Насчет последнего вообще не уверен, что сработает. Хотя для работы брал не только поднятие архлича, но и простое поднятие нежити. По задумке, оно должно упокоить любую нежить на площади 10х10 м откинулся на кресле, анализируя свои выводы. Ши я почувствовал еще пять минут назад. Она зашла в комнату и тихонечко сидела во втором кресле. А сейчас спросила: "А что ты видел, когда разговаривал со мной ментально?" "Я как раз нашел возможную неточность в последнем заклинании, поэтому усиленно работал над этим вопросом." Вот и ответил первое, что пришло в голову. "Чего я там только не видел?" От девушки пришла такая буря эмоций, где переплелись негодование, гнев, смущение и какое-то желание в отношении меня, что я посмотрел на нее, а она возьми и убеги. Пришла Айви. И остаток дня и вечер мы провели вместе, после чего легли спать. Утром после завтрака, во время которого к нам присоединилась Ханька, мы направились в храм. Очень мне хотелось расспросить жрицу о силе богини, да и попробовать хотелось. Там Лионель что-то объясняла Алине, которая с такой серьезной моськой ее слушала, что мы непроизвольно заулыбались, даже ши. Когда их очередной урок закончился, я спросил: "Лионель, объясни насчет силы богини. И хочется попробовать. Смогу ли я ее использовать?" Сила богини это энергия поклонения и молитв. Образуется она только при искреннем отношении. У Ильвариа она накапливается в милорнах. Кстати, она повела рукой. Заметил, что их стало больше. Я кивнул, и она продолжила. Любая жрица может как использовать ее для благословения, так и передать для использования. Если Макс умеет удержать ее, то и использовать сможет. Она еще полчаса объясняла, как надо ее удерживать в себе. Какие при этом должны быть ощущения, как передавать ее в заклинание? В конце спросила: "Хочешь попробовать?" "Хочу". Она поднялась, встала позади меня и приложила ладони к моей спине. А спустя несколько секунд я почувствовал, как ко мне перешёл теплый шар. Он был совсем небольшой и норовил расплыться или раствориться. Я попытался сделать, как она говорила, но у меня ничего не получалось. И шар энергии начал рассеиваться. Он почти полностью растаял, когда я по наитию взял его в свои ментальные ладони. И о чудо, получилось. Попросил добавить еще порцию. еще и еще. В конце Лионель передала уже приличный шар. А я, увеличив размер ладоней, добавил его к имеющейся энергии и тоже сумел удержать. И только хотел порадоваться, Как услышала беспокоенный голос Алинки. Братик, тебе надо срочно лететь в Россию. Из дальнейших расспросов мы поняли, что у нее снова было видение. Она не могла назвать причину, только то, что надо срочно вылетать туда. Айвенель только попыталась сказать, что полетит со мной, как почувствовала, что я ее никуда не пущу. Вздохнув, она крепко обняла меня, плотно прижавшись. Алина Попробуй передать своему брату силу своей госпожи, внезапно сказала жрица Эльвари. Как я тебе сегодня показывала. Получилось у нее только с пятого раза, и передала она совсем мало, зато так воодушевилась, что еще пару десятков раз проделала эту процедуру. Удивительно, но я легко держал два шара энергии своими ментальными ладонями. Более того, я чувствовал разницу между ними, но много было и общего. Я попытался словами передать свои ощущения, но поняла меня только жена, да и то благодаря эмоциональному единству со мной. И я отправился готовиться к походу. Остров Гран-Канария. Территория храма. Когда Раеш удалился, Ши подошла к его жене и совсем тихо спросила: "Я могу поговорить с тобой наедине?" "Конечно, давай пройдемся». Они медленно направились в сторону города. Некоторое время шли молча. Эльфийка ждала начала разговора, а Ханька не знала, с чего его начать. В итоге она, встряхнув головой и вздернув носик кверху, решительно сказала: "Хочу поговорить о Раише". "Я так и думала", улыбнулась Айвенель, посмотрев на девушку, чем смутила ее. "Так ты знала?" догадывалась. "Это только он ничего не замечает", с усмешкой добавила Эльварка. Оша покраснела от этих слов. И что же ты хочешь? Хочу войти в вашу семью, решительно сказала Ханька, и тут же совсем тихо добавила: если он захочет. С этим очень сложно, медленно произнесла Эльфийка. Она думала, как правильнее высказать свою мысль, чтобы не обидеть девушку. Да и рассказывать об ином происхождении раньше не хотела постороннему человеку. Да, сейчас это не являлось большой тайной но знали или догадывались об этом совсем немногие, и все они были своими. Понимаешь, у него было очень тяжелое детство. Поэтому к людям он относится крайне недоверчиво, очень серьезно сказала Айвинель. Могу добавить, что к тебе он относится хорошо. Поэтому все зависит только от тебя. Самое главное будь честный. Оставшийся путь они просто разговаривали. Ши в основном расспрашивала Эльфийко о предпочтениях её мужа. И каков он в повседневной жизни. Айвинель же раздумывала над тем, сможет ли влиться в их семью эта девушка, в которой периодически проскальзывали нотки властности. Она видела, что девушка не привыкла быть на вторых ролях и сейчас старательно борется с этим. Если не сможет принять такое положение, то ничего у нее не выйдет. Говорить об этом она не стала, считая, что к подобному решению та должна прийти самостоятельно придя домой, они застали Раэша за сборами. Айвенель вспомнила о том, сколько дорог они исходили вместе, начиная с детства, и улыбка появилась на ее лице. Раэш, я еду с тобой. Тоном нетерпелищем возражения заявила Ханька. Можно? Добавила она уже совсем тихо. Остров Гран-Канария. Город киар шалхас Дом семьи Аришхилса. Я уставился на девушку, Чего, это она? приключении захотелось на одно место. Но противиться не стал. Во-первых, каждый сам решает за себя, во-вторых, такой сильный маг в качестве попутчика будет очень, кстати. Сказал только, чтобы она готовилась. Иши, обрадовавшись, словно ребенок, которому дали конфетку, ушла. Точнее, чуть ли не выбежала из комнаты. Я сел разбирать свои записи по преобразованию заклинаний некромантии. Надо будет отдать их местным магам. Пусть дорабатывают и проверяют. Ко мне подошла жена и, обняв сзади, положила голову на плечо. "Пообещай мне спасти Милу", прошептала она в ухо. "Не хочу, чтобы ее убили". "Конечно". Я повернул голову и поцеловал ее. Я и сам соскучился по нашей Златовласке. Думал вылететь через пару дней, но какое-то чувство внутри меня стало подгонять вперед, Словно я мог опоздать. Поэтому решил лететь через день, причем в составе пяти дирижаблей. Лионель потребовала от меня выучить заклинание магического вестника и постоянно тренировать его, чтобы сообщать о своих делах. И вот настал день расставания. Я не любил долгих мероприятий. Поэтому подславал свою половинку, попрощался с родителями и Уэль, мысленно махнул на прощание с шасси, развернулся И вместе с тирушем направился на борт корабля.